а единственный неблагозвучный шум производили блеющие овцы да каркающие где-то вдали вороны. бенбау упорно что-то вынюхивал, старательно обследуя носом тропу и обрамлявшие ее вересковые склоны. Он был хорошим спутником, как обнаружила Фиби на третий день прогулок, начавшихся после того, как Стивен уже не мог встать с постели. И поскольку пес никуда особенно не рвался, и его не приходилось то и дело окорачивать или звать за собой — то их прогулка дала ей возможность помолиться. Фиби молилась не о душе Стивена Файбрука. Она понимала, что он упокоился с миром и вовсе не нуждается во вмешательстве даже божественном в этот неизбежный процесс. Ее молитва затрагивала области более тонких материй. Ей хотелось понять, почему неспослана на землю некая кара, убивающая лучших, умнейших и зачастую именно тех, кто мог принести много пользы окружающим людям. Она постоянно сталкивалась со смертью молодых ни в чем не повинных людей, со смертью детей, чей грех состоял лишь в том, что они родились от пораженных болезнями матерей, и со смертью самих этих обреченных матерей, и давно пыталась понять, какое умозаключение надлежит сделать из всех этих несчастий. Если Бен Бау отклонялся на какую-то боковую тропу, то она охотно следовала за ним, таким образом они углубились в холмы, неспешно гуляя по разветвляющимся тропам. Фиби не боялась заблудиться. Она знала, что они начали прогулку к юго-востоку от известняковой скалы, прозванной троном Агриколы. Агрикола Гнейюли. 40-й, 93-й. Римский полководец. В 77-м-85-м годах был наместником в Британии, распространил римское господство вплоть до горных областей Шотландии. Там находились развалины древней римской крепости и открытый ветрам наблюдательный пункт, очень похожий на огромный стул, установленный на краю этих пустошей. Он сильно возвышался над долинами пастбищ, деревень и заброшенных мельниц, и вряд ли кому-то удалось бы заблудиться, видя его перед глазами. Они гуляли уже около часа, когда Бенбау вдруг насторожил уши, его поведение резко изменилось. Перестав оживленно вертеться, он застыл в напряженной позе, на вытянутых задних лапах. Замер даже его вертлявый пушистый хвост. Пес начал тихо поскуливать. Фиби глянула вперед. Они как раз подходили к той самой березовой роще, где она хотела позволить собаке порезвиться на воле. «Батюшке», — пробормотала она, — «неужели ты такой сообразительный, Бенни?» ее очень удивила и даже тронула способность этой дворняги читать ее мысли она ведь мысленно пообещала себе что спустит его с поводка как только они войдут в эту рощу и вот роща перед ними бен бау догадался о ее намерениях и ему не терпелось получить свободу грешно было бы осуждать тебя сказала фиби и присела рядом с псом чтобы отстегнуть поводок Она обмотала плетеный кожный ремешок вокруг руки и с кряхтением выпрямилась, а пес стрелой унесся в сторону деревьев. Фиби спокойно последовала за ним, с улыбкой поглядывая, как мелькает в траве его упругое маленькое тело. Во время бега его конечности напоминали пружины, и он отталкивался от земли сразу четырьмя лапами, словно собирался взлететь, а большой столбообразный камень из грубо обтесанного известняка, высевшийся на краю рощи, он исчез в Березняке. От этого столба тропинка вела к девяти сестрам. Неолитической земляной насыпи, окруженной девятью стоящими каменными глыбами разной высоты. Установленные здесь за три с половиной тысячи лет до Рождества Христова, эти мегалиты ограничивали место проведения языческих обрядов древних людей. В доисторические времена – Этот каменный круг стоял посреди леса на специально расчищенной от дубовых и ольховых деревьев поляне, но сейчас он скрывался из виду за густым березняком.